Глава 5 Услуги эскорта. Недешево. Значит, король призвал тебя утром и велел отправляться в Галополье? Спросил я Тристан. Наш путь лежал сквозь дубовую рощу. Могучие стволы, раскидистые ветви. Солнце почти не пробивалось сквозь листву. Люблю такие леса. Здесь нет травы. Здесь прохладно, но при этом не сырости. Нет миллиона насекомых. Отличное место для прогулок. Определенный шарм придавало отсутствие Санта-Барбары, зарождающейся в команде задохликов. Одному сильно проще. Со шмотом, конечно, неприятности могут быть, но лиха беда начала. Нафармим что-нибудь. Тем более, уверен, с задохликами я еще наиграюсь. Но немного отдохнуть от них хотелось. Удивительно, что понял это только во время неспешного путешествия с рыцарем по имени Тристан. «Так и было», — гордо сказал мой спутник. Он ехал чуть впереди, держа поводья одной рукой. Вторая лежала на навершии меча. «И ты вскочил, помчался в деревню хрен знает какую. Ехал день, ехал ночь, по лесам один. Это великая честь быть личным посланником короля». «Да уж, конечно». серьезным тоном сказал я, скривившись. «Но небезопаснее ли было прислать сюда дюжину бойцов вместо одного всадника? Бенедикт сказал, что ты последуешь за мною, что так предначертано им!» Опять крестное знамение. «Бойцы же нужны на севере!» «Уния вернулась на наши земли! Банды дикарей разоряют села и города. Стальной кулак короля не может поймать их всех. Дружины баронов, ополчение все взялись за оружие. Каждый меч на счету». «А ты отправился за мною?» Тристан вспыхнул, голос его задрожал. «Я хотел идти со всеми на север, но кто-то должен быть на стенах. Никто не знает, когда враг подойдет к столице». Он явно повторял чужие слова, не слишком-то в них веря. «Из тех, кто остался, король выбрал меня!» — добавил рыцарь. Очень смущала эта логистика. Мы высадились на берег вчера днем, а Тристан уже выехал по мою душу. Я ж не дитя предназначения. Я реально оказался там случайно, под стечением обстоятельств. Мысль кольнула. В груди дрогнуло сердце. «Божечки-кошечки! квест сопровождения, затем квест-растянутый по времени. Меня тупо вели сюда. Я просто вернулся бы чуть позже в это поганое голополье с отарой овец и встретил бы Тристана. Не, бред, Егорка. Думы о личной избранности — это удел подростков или сумасшедших. квест сопровождения не триггернулся бы». «Не поруби я овец, потому что, мать его, я особенный». Мне так мама говорила. Ну, и куча врачей, конечно. Или меня б захапали каким-нибудь другим способом. Вручили что-нибудь типа «Доставь десять свиней в деревню Голополье», «Нарубив капусту сто пятьсот кроликов, оторви им лапки и отнеси старейшине». Ха. я хихикнул. Теория заговора, паранойя, чмоки, скучал. Рыцарь обернулся на мой смешок, но промолчал. Я же уткнулся в бастион. Нашел его на карте мира. Крошечный огрызок на южном окончании острова. Возможно, мой план был слабоват. Лезть на выводок бессмысленно. Если захватить территории к востоку и югу, можно, во-первых, обезопасить себя от сюрпризов со стороны несчастного Фредли Шемена, во-вторых, сосредоточить силы на важном направлении. Тем более, что на последнем расширении у меня появилась возможность управлять самой зодчей. Жуткая женщина могла основать новый Хёрк, как грозило описание. Взять её, разбить армию на две и отправить Ульфганга на восток, вогнать клин между собой и морем. Да, этот план мне нравился всё больше. Я нанял ещё пару героев, дал им мелочёвку для разведки и направил на запад. Если проявится выводок, их будет не жалко. Райволк в резерве, Ульфганг в бой. Раздав распоряжение, я с довольным видом вернулся в реальный мир, чтобы увидеть, как рыцарь остановился. «Слышал?» — спросил он встревоженно. «Ась!» В лесу кто-то плакал. «Это там!» — Тристан показал пальцем вправо от дороги. «Женский голос! За мною!» Он развернул коня и направил его в лес. «Да ладно! Серьезно! Это такая банальщина, друг мой!» — крикнул я ему вслед. Тристан молча удалялся. «Вот блин!» — проворчал я, последовав за спутником. Заодно вспомнив, как меня бесили квесты сопровождения, когда те, кого ты должен защищать, лезли в любое пекло. Бросались на элитных ланскнехтов с голыми кулаками, призывая меня на помощь, пока я в состоянии полуавк наливал себе чай. «Ну нельзя же так! Ну это же как в фильме ужасов от маньяка в шкафу прятаться! Если лесу кто-то кричит о помощи, кинь туда гранату!» бесчестие услышал меня рыцарь. «Ждет тебя не леди там, а толпа мужиков из лиги с вилами!» Я был неправ. Вообще во всем. Во-первых, женщина в лесу была. Она в порванном платье, когда-то в белом, а теперь перепачканном в грязи и крови, стояла на небольшой полянке, сгорбившись и горестно плакала. На нее падала тень огромного дуба, облетающего красной и желтой листвой. Листья падали медленно, даже слишком медленно. Лес молчал, слышались только всхлипывания. Во-вторых, Тристан повел себя не так, как я ожидал. Торопливо спешившись, метрах в пятидесяти от несчастной, он содрал седла притороченный там арбалет, лихо взвел рычаг и засадил болт в спину незнакомки. «Хи*** только и смог сказать я. Реакция женщины тоже была интересной. Она взвыла, совсем не по-людски, и загнулась, вверх поднялись корявые лапы. Монстр, притворявшийся, заблудивший в лесу девой, обернулся. Вместо лица у него была жуткого вида поплывшая морда, будто взял человеческую физиономию и вымесил из нее тесто. Тристан уткнул арбалет в землю, взвел его снова, вложил еще один болт. Банк! Там, где у нормальных людей был рот, у твари свисал небольшой хоботок. Снаряд рыцаря вошел ей прямо в харю. Голова мотнулась назад, лес пронзил яростный виск. «Именем короля!» — крикнул Тристан и побежал навстречу опасности. Я заработал локтями, чтобы догнать весьма резво бегущего по лесу латника. Тварь расправила лапы и, как мне показалось, собралась издать типичный рев. Но вместо этого зверюга просто кинулась навстречу рыцарю. Только сейчас над ней появилось имя. «Тамарго». «У вас э, с лицом, херня, девушка!» Дернул я монстра злым языком, сменив ее траекторию. Тюдище взвизгнуло, пролетело мимо Тристана, и тут вдогонку полоснул его по спине. Я шарахнул хлыстом. Иммун, унижение, во всех смыслах. Я наложил дебаф на противника, но в следующий миг Тамарга рявкнула, и во все стороны полетели обрывки платья. «Берегись!» — гаркнул Тристан, закрывая рот рукой. «А?» Псевдо-женщина начала раздуваться так, словно в колу мента сунули. Чудище окутало зеленое облако газа, и в горле полыхнул пожар. Глаза защипало. «Вы получаете дебаф споры зла. Теперь противник игнорирует вашу броню, ваше уклонение и понижение точности ваших способностей». «Фак». В следующий миг я получил лапой прямо в ухо. Боль отозвалась где-то в середине черепа, а я кувырком ушел на землю. Едва увернулся от следующего удара. Воняло знатно. Едкий газ драл легкие. Раскашлившись на четвереньках, я ринулся в сторону. Тамарга тем временем развернулась к рыцарю. Бесформенная бугристая масса. Мечевой на член отсекал целые куски вязкой плоти, но чудищу словно было все равно. «Но мы-то все знаем». Это не так. Вон, когда рейдом босса пилишь. Он такой бодрый, прыгает по фазам, долбит танков. А потом какой-нибудь разбойник сует ему ножик куда-то в районе задницы. И бац, титан повержен, лут валится. Здесь ведь может быть так же. Я не очень разбираюсь в физиологии гигантских слизней. Забросив щупальца в инвентарь, я вытащил два клинка с максимальным уроном. На сороковой и сорок второй уровне правда, и вошел в сгусток. Зеленая дрянь заволокла глаза, кожу зажгло, внизу побежали строчки утраты здоровья, а я раскинул руки и принялся кружиться в вязком теле монстра. Запоздало, подумав, а какого лешего меня вообще сюда занесло. Боевые вопли Тристана слышались очень глухо. «Будто под водой плывешь, а сверху орет кто-то». Вязкая дрянь облепила меня, лезла в нос, в уши. Я задержал дыхание, зажмурился, по-моему, даже замычал. Иногда мечи задевали за что-то твердое, но в основном словно масло режешь. Плоть Тамарга цеплялась за меня, закладывала уши, забиралась под маску. «Ты безумен!» Крикнул рыцарь, полоснул тушу мечом еще раз и встал между мной и чудищем. Но это сработало! Этот паренек решил меня защитить. Но стопэ, братец. Мы здесь власть, то есть я здесь танк. Жизни осталась треть. Дрянь внутри Тамарга жглась шуточно, Но зато не приходилось делать вид, что я умею уворачиваться под действием грёбаных спор. Монстр двигался прямо на меня. Видимо, помнил, кто только что плясал в его внутренностях, и Тристана просто не заметил. Рыцарь исчез вязкой слизи, но исчез красиво, занесенным мечом. Я же попятился, отступая и отмахиваясь клинком. Деба все еще висел. Что такое точность способностей? Коварный удар. Критический промах. Штраф духа двадцать. Что мёртвому припарка? Но вот только Тристан, вело кружащийся в теле монстра, замер. Ох ты ж, ёжик, зацепил станом. Над головой пролетела лапа, чужеродная своей когтистостью посреди ходячего студня. Я пригнулся, пропуская её, скользнул вслед и рубанул по ней. Брызнула зелёная жижа. Рыцарь всё ещё не шевелился. ой ой! Через несколько секунд Тристан очухался и завертелся. Монстр замедлился. Ему было ощутимо странно от внутренних паразитов в виде людей. Или же силы покидали Тамарга. Это хорошо. Вот только в его туши сражался с желудочными соками тот, за кем я обязан следовать. Если воины успешно переварят, то, жеванный ты крот, как его оттуда вытащить? Тамарга остановился. Мои удары его никак не волновали. Слизень с корявыми лапами попытался сунуть конечность внутрь себя, но забулькал и передумал. Получил еще пару зарубок в теле, запыхтел, будто испустил газы. Медленно пополз от меня, отмахиваясь от пустоты когтями. Рыцаря в теле монстра было почти не видать. Ща его там и переварит. Я ринулся вперед с разбега, войдя в вонючую плоть. Добрался до Тристана и принялся выталкивать его наружу. Рыцарь поначалу сопротивлялся, но я дал ему колено между ног, и воин сразу стал послушнее. Вывалившись из монстра, мы упали на землю. За нами с пыхтением и бульканьем осело измученное вторжением чудище. «Вы убили Тамарга. В инвентарь добавлен». Сапоги ловчего Шелован, редкое. Когда проклятие князя рухнуло на земли княжества, последним оплотом людей стал корпус ловчих. Если бы не предательство магистрата, кто знает, может быть, им удалось отстоять Шелован. Увы, никому не ведомо то знать. Легендарные воины исчезли навсегда, но каждому известно, что никто не бил порождение зла лучше их. «Бонус против создания Шаолана — 10%. «Ловкость — плюс 50». О, шестидесятый уровень. Я немедленно натянул добычу на ноги. «Что это было, брачу сплюнул я жгучую гадость. «Четверть здоровья осталось». «Шаоланской отроди!» «С тех пор, как княжество поглотила тьма, они иногда забредают на землю четлена. Это дошло очень далеко». пропыхтел рыцарь. «Зачем ты ударил меня, чужак? Там, внутри!» «Мне дорога твоя шкура. Странные ты предпочитаешь методы, чтобы спасти ее. Я не мог пошевелиться. Промазал. Я поднялся на ноги. С омерзением посмотрел на себя, на латника. «Не могу умолчать, что ты хорошо придумал бить его изнутри. Я никогда такого не видел. Тамарк надо брать измором». «Желательно лучниками заговоренными стрелами. О, мои болты! Надо найти их!» Рыцарь деловито огляделся. «Они очень дорогие!» Я обтекал, стряхивая жуткую слизь на землю. Тристан почти ползком излазал всю поляну и вернулся с двумя болтами. «Для этого вида очень полезная вещь!» Он с победной улыбкой вытер находку о штаны и бережно сунул в небольшой поясной колчан. «М?» — спросил я. «Не дает им летать», — пояснил рыцарь. Да, летающий студень оказался бы на порядок неприятнее. «Ох да, ну давай договоримся, друг ты мой сердешный», — сказал я. «Мы не сворачиваем с дороги и быстренько-быстренько топаем в столицу. Вот вообще без остановок. Не спасаем принцесс, не губим редких драконов, купцов оставляем разбойников, маленьких девочек домой не провожаем». «Это невозможно!» — отмахнулся Тристан. «Бесчестие!» «Ну так это мое бесчестие. Я заберу себе, а ты потом можешь себя этим успокоить. Подлый вредный шут все устроил, а ты действовал во благо короля. Честная сделка?» «Нет». Я закатил глаза. «Где бы теперь отхилиться? Будет ли доволен Емануил, если я приеду чуточку раньше, чем мог бы?» Забросил я еще одну удочку. Трестан перекрестился и вновь отрезал. «Нет! Лады, хозяин-барин. Так ему и передам!» Рыцарь глянул в волком, но ничего не сказал. «Вперед, к новому приключению тогда!» Я двинулся к лошадям, те двинулись от меня. «Ой, да ладно, вы ж компьютерные!» Воняло от нас, как от полежавшего на санцепёке трупа. Но это ведь грёбаная игра! Я сделал еще шаг Мой конь заржал, взбрыкнул копытом и бросился утёк. Сначала нужно отмыться, проговорил оказавшийся рядом Триста. От тебя так смердит, что никогда не приманишь От тебя тоже не благоухает Я хотя бы об этом знаю и не мучу животное Пошли искать ручей А мне нравился этот парень